Глава 18. Петр I. Была бы жива Россия. Подпись под портретом. Император Петр I. С оценками исторической личности Петра I сложилась парадоксальная ситуация. До революции в нашей стране его было принято идеализировать. Ему приписывали все возможные достижения. Прорубание окна в Европу из многовековой изоляции, темноты и отсталости. создание регулярной армии, отечественной промышленности, развитие торговли. Но затем стал рисоваться противоположный образ – разрушитель национальных традиций, пьяница, развратник, мучитель собственной жены и убийца сына, психопат и тиран, палач стрельцов, губитель казачьих вольностей, наконец, брак церкви, нанесший ей катастрофический удар. Что ж, давайте разберемся, кто был автором обеих версий. В Истоке первые оказываются иностранцы, чужеземные профессора, ехавшие в Россию при последующих царях и царицах. Истории нашей страны они совершенно не знали, но получали заказ восхвалить Петра, хорошую оплату. Вот и старались по-своему. Связывали с его именем любые заслуги, которые могли вообразить. Собирали слухи. Но и вторую версию породили иностранцы. Начал Карл двенадцатый в рамках информационной войны. Рассылал манифесты, где изображал Петра тираном, а себя освободителем. Добавил грязи изменник Мазепа, Селись бунтовать против царя Украину. А когда Россия разгромила шведов, ворвалась на Балтику, стала оказывать заметное влияние на европейскую политику, переполошился весь Запад, начал создаваться образ врага. Пропаганду Карла и Мазепа охотно подхватили, пополняли, развивали. Если же оторваться от чужеземных оценок, то достаточно посмотреть, кто считал Петра достойным, великим властителем. Екатерина II, Румянцев, Суворов, Ушаков, Пушкин, святитель Филарет Московский, священно-мученик Иоанн Восторгов, Сталин, Алексей Толстой, Шолохов и другие. А святой Иоанн Кронштадтский причислял Петра к благочестивым и православным всероссийским самодержцам. Петр стал героем народных сказок и выступает в них мудрым, справедливым царем. А кто оказался сторонниками противоположных взглядов, раскольники, либералы, западные русофобы, украинские и прибалтийские сепаратисты, казачьи самостийники, перестроечные разоблачители? Причем интересно отметить, что униаты, католики, протестанты ничто же сумнявшиеся. Взяли на вооружение даже раскольничьи обвинения в порче православия. Но, пожалуй, нужно отделить правду от домыслов. Преодоление вековой отсталости, конечно же, относится к области легенд. В XVII веке Россия находилась на высочайшем культурном подъеме. По общему тиражу издаваемых книг занимала первое место в Европе. Ранее уже упоминалось, что промышленная революция началась в правлении Михаила Федоровича и патриарха Филарета. Она успешно продолжилась в царствовании Алексея Михайловича. Уже действовало множество заводов, мануфактур, мастерских. Россия поставляла на экспорт не только лен и воск, но и пушки, до 800 орудий в год. Ранее упоминалось, что и полки наземного строя создавались задолго до Петра, при Филарете. А при Алексее Михайловиче в армии насчитывалось 75 солдатских, драгунских, рейторских полков. Никакой изоляции в помине не было. Россия поддерживала прочные связи и с европейскими, и с азиатскими странами, от Англии до Китая, торговала, обменивалась дипломатическими миссиями. Другой вопрос, что самый удобный путь для европейской торговли по Балтике со времен смуты перекрыли шведы, отобрав у русских Карелию, течение Невы и области, прилегающие к Финскому заливу. Но и национальные традиции ломал отнюдь не Петр. В 1674 году умер Алексей Михайлович, и на трон взошел его старший сын Федор, целиком попавший под влияние легкомысленных друзей и иезуитского агента Семёна Полоцкого. Именно Федор Алексеевич издал указ, требующий брить бороды. Для государственных служащих официально вводилось польское платье. В высшем свете распространялось западное вольнодумство, изобразительное искусство, вечеринки с танцами. Так что обрезание Петром Боярских бород, длинных рукавов и длиннополых кафтанов – всего лишь миф. На портретах конца XVII века все мельможи предстают бритыми. А в 1682 году Федор представился, Спровоцировав стрелецкий бунт, власть перехватила его сестра, Софья Алексеевна. А вот тут-то зарубежные нововведения хлынули широким потоком. Сама Софья устроила свой двор вполне по-европейски. Держала даже не одного, а двух фаворитов — Голицына и Шекловитова. Голицын, ставший всемогущим канцлером, благоговел перед Западом, а родные обычаи презирал. В 1683 году готовилась к переизданию не какая-нибудь книга, Абсалтирь. Галицин Голицын поручил своему подчиненному Фирсову написать предисловие. Священную для каждого православного человека книгу предваряли слова «Наш российский народ грубый и неученый». Среди русских на самом высоком уровне внедрялась мода на самооплевывание. Московская аристократия подхватила новые веяние. Строились дома и дворцы в европейском стиле. Потолки расписывали астрологическими картами, стены, голыми дианами и венерами. Канцлер требовал от знати, чтобы она непременно нанимала для детей иностранных учителей. Начал отправлять их учиться за границу. Впрочем, модами и нравами реформы Софьи Голицына не ограничились. Они заключали чрезвычайно невыгодные для России договоры с Польшей, Швецией, абы угодить зарубежным партнерам. Вступили в Священную Лигу – Союз Австрии, Венеции и Польши против Турции под патронажем римского Папы. Запустили в Россию иезуитов. Разрешили строить католические церкви. При участии западных дипломатов, украинского гетмана Мазепы, посланника иезуитов и французского шпиона Деневиля, Голицын вел тайные переговоры. Софье и ее фавориту требовалась поддержка для полного захвата власти. За это готовы были щедро расплатиться, возвратив Польшу Украину. А новым патриархам предполагалось поставить приближенного царевны, Сильвестра Медведева, и принять церковную унию. Но не получилось. Спас Россию и православие Петр. Впрочем, он выступал еще номинальной фигурой. Ему было 17 лет. Но вокруг него сплотилась патриотическая партия. во главе с патриархом Иоакимом. В 1689 году попытка царевны Галицы на очередной раз опереться на стрельцов и избавиться от подрастающего государя обернулась их падением. Первыми указами нового правительства стала высылка из страны иезуитов, расторжение убыточных торговых соглашений. Но Петра никто не готовил к царствованию. Он не получил никакого систематического образования. Обучался у случайных наставников. Мать царицы Наталья считала его еще молодым, легкомысленным. Политические вопросы решала сама, по подсказкам бояр и акима А вскоре патриарх умер, и мать лишилась главного советника. Хотя Петр был энергичным и любознательным юношей, особенно интересовался военными вопросами. Этим в полной мере воспользовались иностранные офицеры, служившие в России. Стать друзьями самого царя сулило сказочные выгоды. Отсюда и увлечение Петра спиртным, буйные шутовские карнавалы, женщины. Разумеется, для молодого человека эдакая европейская жизнь выглядела очень привлекательной. Друзья рассказывали о своих родных странах, приукрашивали, взахлеб расписывали, как там хорошо и культурно. Царь загорался мечтами увидеть все это, устроить нечто подобное у себя. Пагубную роль сыграла и неудачная женитьба Петра. Ее нередко представляют искаженно. Евдокии Пухину рисуют наивной простодушной девочкой, которая в итоге оказалась жертвой Петра. Но стоило бы взглянуть на дату ее рождения. Во время свадьбы жениху было шестнадцать, а вести двадцать. Мать и Аким подобрали Петру суженую намного старше его, чтобы побыстрее родила наследника, но и для того, чтобы взяла под контроль мужа. держала на коротком поводке. В общем, началась такая семейная жизнь, что не позавидуешь. Взрослая женщина взялась регулировать юного супруга, закатывала сцены, куда предпочтительнее было убежать в немецкую слободу, к друзьям и ласковой Анне Монс. Но пострижение жены в монахини было вызвано отнюдь неамурными увлечениями царя. В 1698 году, когда он был за границей, Софья сумела спровоцировать, Очередной мятеж стрельцов пересылала им воззвание. Четыре полка двинулись на Москву, чтобы взбунтовать столицу и всю страну, вернуть к власти царевну. И Евдокия оказалась тоже связана с этим заговором. Стоит вспомнить, что по русской традиции женщина не могла занимать престол. В первый раз Софья правила от имени малолетнего царя Петра и больного царя Ивана. Но Иван уже умер. Теперь царевна могла легитимно захватить власть только от имени наследника, царевича Алексея. Значит, надо было сговориться с его матерью, которая тоже озлобилась на Петра. И мятежных стрельцов обманывали, будто маленького Алексея бояре держат в неволе, надо освободить его. Когда это открылось, то и состоялось пострижение Евдокии, ее ссылка в Суздаль. Хотя и она в монастыре повела себя вовсе не невинной овечкой. жила по-светски, обзавелась любовником, генералом Глебовым. Что же касается самих стрельцов, то вооруженный мятеж, попытка переворота, замыслы на царе убийства за такие преступления по российским законам, соборное уложение Алексея Михайловича, следовала однозначная кара – смерть. Петр казнил около половины мятежников – 1091. Остальных счел возможным помиловать. Но жуткие картины массовой казни в которой участвовали сам Петр и его приближенные, также относятся к области легенд. Приговоренных разбили на партии и вешали в разных местах, а царь в это время вообще уехал в Воронеж. Между прочим, разбирая буйные забавы молодого Петра, не мешало бы вспомнить, что они ничуть не выходили за рамки европейских нравов той эпохи. Возьмем хотя бы его современников, французского Людовика XIV, саксонского Августа Сильного. Историки насчитали у него 120 только официальных любовниц, а количество побочных детей достигло 354. -х. Или гомосексуалиста Вильгельма Аранского, лесбиянку Анну Английскую. Их почему-то никто не осуждает, не выставляет позором своих стран, хотя Петр по сравнению с ними выглядит довольно скромным человеком. Да и пьянство, если на то пошло, было именно с западной традицией. Современник Шерви описывал Англию. Пьянствовали и старый млад. При том, чем выше был сам, тем больше человек пил. Без меры пили почти все члены королевской семьи. Считалось дурным тоном не напиться во время пиршества. Но Россия досталась Петру в совершенно плачевном положении. Почти два десятилетия в стране бесконтрольно орудовали временщики. Любимцы Федора, Софьи, а потом и матери Натальи. Казна была опустошена. Казенные заводы и мануфактуры раздавали в награды приближенным, и они заглохли, влачили жалкое существование или вообще прекратили работу. Великолепная армия, созданная Алексеем Михайловичем и его воеводами, развалилась. До полков не доходило жалования, не проводилось обучение. Солдаты дезертировали, оставшиеся ради пропитания трудились по-крестьянски. Сохранила боеспособность столичная гвардия, стрельцы. Но они вошли во вкус бунтовать, вмешиваться в политику. Отвратительное состояние войск красноречиво показали два крымских похода Голицына. Оба кончились катастрофами. Не вступая в серьезные сражения, русские потеряли около 60 тысяч погибшими, умершими, пропавшими без вести. Царю пришлось, по сути, заново переформировать армию. Началось строительство военного флота. В данном отношении первенство действительно принадлежит Петру. Поэтому продолжение боевых действий против Турции стало куда более результативным, чем у Голицына. Со второй попытки удалось взять Азов. Пали пять турецких крепостей на Днепре. В Таганроге развернулось строительство порта. Хотя продвижение России на юг вызвало и побочные явления. Осложнились отношения с казаками. Петр стал первым царем, посетившим их края. Энергичным, боевым. Это казакам понравилось. Однако до сих пор казачьи области жили по своим особенным законам. У них действовало выборное самоуправление. Прежние государи предоставляли им права беспошлиной торговли, сношений с соседними странами и племенами. А службы не обременяли. Охраняют границы, присылают отряды на войну. Ну и ладно. Честь им и хвала. Действовал даже закон. С дона выдачи нет. Петр к стародавним обычаям подстраиваться не намеревался. Если что-то считал вредным, отжившим свой век, отметал, упразднил права беспошлиной торговли, внешних сношений, добавил служебных обязанностей, а закон выдачи нет, решительно похерил. Но разве он не был прав с государственной точки зрения? Почему часть России могла жить на каких-то иных правах, чем остальной народ? И почему одна из областей государства, становилось легальным убежищем для дезертиров, беглых каторшников, преступников. Конечно, такие нововведения казакам совсем не понравились, становились причинами конфликтов, восстания булавина. Но ведь были и новшества иного рода. Например, на Дону действовал еще один архаичный закон. Под страхом смерти запрещалось заниматься земледелием. Петр его тоже отменил, повелел пахать землю, разводить виноградники, выписал специалистов из Франции и Венгрии. В недалеком будущем сами же казаки спасибо сказали. Владороднейшая земля щедро кормила и обогащала их. А на войну казаки до сих пор выставляли разношерстные отряды. Каждый казак сам по себе был великолепным бойцом и разведчиком. Но регулярные войска им удавалось побеждать только благодаря какой-нибудь хитрости. В лобовых столкновениях они почти всегда проигрывали. Петр повелел формировать казачьи полки. Это положило начало знаменитой казачьей коннице. которая в грядущих сражениях будет громить отборную немецкую и французскую кавалерию. И в целом-то картина получается вполне определенной. Прижимались невольности, ликвидировались раздраи и анархия, а на смену им закладывалось нечто большее, гораздо большее. Нет, Петр не разрушал, он созидал. Не всегда успешно, но созидал. Это в полной мере сказалось и в отношениях государя с церковью. При всех своих европейских увлечениях, Петр сумел сохранить прочный стержень веры. На службах он бывал регулярно, пел на клиросе, читал апостол. В 1694 году, отправившись в Архангельск, он поехал на Великий пост в Соловецкий монастырь. В обители его духовным опекуном был известный прозорливец-старец Иов, основатель голгофа распятского скита. Он удостоился явления Пресвятой Богородицы, предрекшей, что соловки станут местом мученичества. Под наставничеством Иова царь молился, встретил Пасху. В Великую Субботу сам читал поремии в Преображенском храме. Для этого храма Петр распорядился создать новый иконостас. А в июне того же года, во время плавания по Белому морю, царский корабль попал в страшную бурю. Петру подсказали о местных угодниках, помогающих в беде, праведных монахах в Оссиане и Ионе. Молитвы были услышаны. Кораблю удалось войти в Унскую губу. где стоял Пертаминский монастырь. Он возник как раз на месте погребения Васиана и Ионы. Петр объяснил спасение их предстательством, повелел архиепископу Холмогорскому Афанасию установить официальное прославление святых и обрести их мощи. Во время своих поездок на Боронежские судоверфи Петр близко общался со святым Митрофаном Боронежским. «Он благословлял начинание царя», — освещал корабли. Жертвовал на армию и флот все средства, сэкономленные в его епархии. Хотя свидетель Митрофан одобрял далеко не все новшества. В Воронеже для государя был построен дворец. Однажды епископа пригласили к Петру, и он увидел. Возле дворцовых дверей поставили статуи Венер и Аполлонов. Молча развернулся и ушел. Государь растердился, послал догнать и вернуть епископа. Однако тот твердо заявил, мимо идолов ходить не будет. И Петр согласился. Распорядился убрать статуи. В беседах с царем святой Митрофан наставлял, что далеко не все заимствования с запада приемлемы и допустимы. А Петр очень ценил и почитал его. Узнав о кончине святителя, приказал задержать похороны, примчался в Воронеж и сам нес его гроб. К сожалению, не все духовенство было таким же дальновидным, как святой Митрофан. В церкви тоже обозначился глубочайший кризис. Активно действовали раскольники. Иезуиты не смирились с потерей позиций, которых они добились при Софье, засылали агентов исподвали исподвольвели католическую пропаганду. С Запада внедрялись и протестантские, и сектантские учения. А русские священники оказывались не готовыми противостоять этому. Большинство из них не имело никакого образования. Сыновья священников учились чему-то от отцов. Вместо экзаменов везли в епархию подношения и получали рукоположение в сан. Само православие стало сводиться к соблюдению обрядов, праздников, постов, похристосоваться на Пасху, окунуться в Иордане, пройтись крестным ходом, помянуть родных, приложиться к иконам. По внешним признакам оценивались и ереси. Позволительно брить бороды или нет? Позволительно ли носить иноземную одежду? Сколькими перстами креститься? Но за ожесточенными спорами о формальных обычаях терялась духовная суть. Современник Иван Тихонович Пасашков свидетельствовал. Не состарившись, деревенские мужики на исповедь не хаживали, и так и иные, не дожив до старости, и умирали. Святой Дмитрий Ростовский ужасался, что не только просто людины, но и иерейские жены, и дети многие никогда же причащаются. Иерейские сыны приходят ставиться на места отцов своих, которых егда спрашиваем, давно ли причащались. Многие поистине сказывают, яко не помнят, когда причащались. Патриарх Адриан, сменивший покойного Иоакима, оказался упрямым и весьма ограниченным консерватором. Открыто он против царя не выступал, но и его политику не одобрял. Демонстративно отстранялся от него, собирал вокруг себя оппозицию. Все новшества скопом он осуждал, считая ересью, цеплялся за некую старину, которой уже не было. Словом, вел себя примерно так же, как раскольники, разве что крестился не двумя, а тремя перстами. Петр пробовал наладить отношения, навещал патриарха, заводил речь о животрепещущих вопросах, о школах для подготовки священников. В одной из бесед с Адрианом он доказывал, священники ставятся малограмотные, надо на их прежде учить, а потом уже ставить в этот чин, надо на озаботиться, чтобы и православные христиане, и иноверцы познали Бога и закон Его. Послал бы для этого хотя несколько десятков человек в Киев школы. И здесь, в Москве, есть школа. Можно бы и здесь об этом породить. Но мало учатся, поскольку никто не смотрит за школой как надобно. Многие желают учить детей своих свободным наукам и отдают их здесь иноземцам. Другие в домах своих держат учителей иностранных. которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить. Кроме того, и на и малых детей ересем своим учат. от чего детям вред, а церкви может быть ущерб великий и языку повреждение. Как видим, Петр прекрасно отдавал себе отчет. Западные влияния совсем небезопасны. Возможно, осознать это помог святитель Митрофан Воронежский. Но царь выделял национальный фундамент, ломать который нельзя ни в коем случае. Вера. Язык. В данном направлении он готов был действовать вместе с патриархом. Увы, Адриан остался глух к его обращению. Протянутую руку не принимал. Отбрасывал даже полезные советы, поскольку они исходили от царя. Школа, о которой говорил Петр, славяно-греко-латинская академия, предназначалась как раз для подготовки квалифицированных священников и находилась в ведении патриарха. Но Адриан по клеветническому обвинению Выгнал талантливых руководителей, братьев Лихудов, о самой академии забыл. Деньги ей не выделялись, здание находилось в аварийном состоянии, преподаватели и 150 учеников бедствовали. Когда Адриан умер, Петр прочил на его место своего выдвиженца, рязанского митрополита Стефана Яворского, Но он был выходцем с Украины. Окружение прежнего патриарха восприняло его в штыки. В условиях тяжелой войны получить новый раскол в церкви было опасно. и царь отложил выборы патриарха на неопределенное время. Егорский остался только местоблюстителем престола. Церковными делами государь занялся вместе с ним, подкрепляя его собственной властью. Они возродили развалившуюся славяно-греко-латинскую академию. Ректору и преподавателям были установлены высокие оклады от казны. Неимущим студентам назначалась стипендия. После долгого перерыва церковь обратила внимание и на прославление святых. Уже 550 лет в народе чтили святым устроительно-северной Руси благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Но в свое время святой Андрей крепко конфликтовал с византийским императором. Его канонизацию спустили на тормозах. Только Петр с его решительностью перешагнул препоны. В 1702 году Андрей Боголюбский был официально канонизирован в лике святых. Но и среди помощников царя действовали святые. Митрофан Воронежский был не единственным. Именно Петр заметил, высоко оценил и выдвигал на высокие церковные посты святых Дмитрия Ростовского, Иоанна Тобольского и Накентия Иркутского. По указаниям государя широко развернулась миссионерская работа. Только в одной Тобольской епархии было крещено 40 тысяч народцев, открыто 37 храмов. Православные духовные миссии были направлены в Калмыкию, Забайкалье, на Камчатку, Китай. Раньше в Западной Европе существовал лишь один православный храм. На купеческом подворье в Стокгольме при Петре открылись храмы и начались православные богослужения в Лондоне, Берлине, Париже. Строились храмы в присоединенных областях Истляндии или Фляндии. Возродилась Карельская епархия, была учреждена новая, Иркутская. В войсках и на флоте Петр ввел штатные должности полковых и корабельных священников, установил обязательные службы, а для всех православных подданных Указом царя было определено обязательное ежегодное причастие святых тайн, хотя бы ежегодное. Это было не снижение требований к прихожанам, как полагают некомпетентные критики, а повышение. Мы уже приводили свидетельство святого Дмитрия Ростовского. То даже в Ростовской епархии, в сердце православной страны, множество людей вообще забыли об исповеди и причастии, выражали православие лишь в том, что исполняли внешние обряды праздников. а головы себе морочили бреднями кликуш и лжепророков. Можно встретить утверждение и о том, что Петр, набравшись протестантских идей, ненавидел монашество и монастыри, но и такие обвинения выдают безграмотность их авторов. Царь очень полюбил Соловецкую обитель. Другой знаменитый монастырь, Валаамский, под властью шведов был разорен и сто лет пролежал в запустении. Возвратив здешний край России, Петр восстановил его, Царским повелением был также возрожден захеревший и закрывшийся Перекомский монастырь в Новгороде. У вечных и отставных воинов было велено постригать в монахи без всяких помех и без вкладов. Хотя Петр требовал помощи монастырей и в решении насущных государственных задач. Предписал организовать при них госпиталь, богодельни, мастерские. Небесным покровителем царя считался не только святой апостол Петр, в честь которого были названы Санкт-Петербург, построен Петропавловский собор. Петр родился в праздник святого Исаакия Далматского и в один день со святым благоверным Александром Невским. Поэтому главным храмом Петербурга стал Исаакиевский собор, а святому Александру Невскому царь часто молился. Он ведь сражался с теми же врагами, как раз рядом с будущим Петербургом одержал на Неве победу над шведами. Царь указал основать на этом месте Александра Невский монастырь. В нем разместилась и духовная академия. Получился православный центр новой столицы. Сюда торжественно перенесли и мощи святого Александра. В честь этого события 30 августа, 12 сентября, был установлен новый православный праздник. Иностранные авторы с какой-то стати запустили легенду, будто Петр ненавидел Москву. Но и это неверно. Первопрестольную он тоже любил. Почти каждый год приезжал сюда встречать Рождество Христово и Новый год. Петр заботился о Москве. украшал ее, в том числе и храмами. Один из них, святых апостолов Петра и Павла на Малой Ордынке, был построен по собственноручному эскизу государя. Но Петр, вникая в церковные дела, в полной мере оценил глубину и масштабы накопившихся проблем. Они оказались куда серьезнее, чем виделось изначально. Патриархия на последнем этапе своего существования завязла в политике, а церковь оказалась совершенно запущенной. Духовную работу бросили на самотек. Очень активно действовали раскольники. Обнаружилось и совершенно страшное явление. Секты хлыстов, перемешавшие христианскую терминологию с остатками темного язычества. Экстатическим родениями, самоистязаниями, свальными оргиями. По отдаленным селам и городам гнездились и другие секты. Скопцы, богомилы, монтани, прыгуны, телеши, иконоборцы, дырники, жидовствующие. а дворянство, общаясь с иностранцами, впитывало масонские теории. Но соединение ресурсов государственной власти с решением церковных вопросов уже показало свою эффективность. И в 1721 году царь совершил кардинальную реформу, упразднил давно недействующую патриархию и заменил коллегиальным священным синодом. Целесообразность подобной реформы до сих пор подвергается серьезной критике. Обычно ее квалифицируют как разрушительное вторжение царя в чуждую ему сферу, но при этом упускается из вида, что сфера-то не была ему чуждой, она была близкой, родной и находилась в плачевном состоянии. Конечно, остается спорным, нужно ли было окончательно ликвидировать пост патриарха, но факты однозначно показывают, в том положении, которое сложилось в данное время, перевод церкви под прямой контроль государства спас ее. на два столетия уберег от распада и скатывания в ереси. Реформа была смелой, но она не являлась неканонической, как порой представляют. Святейший Синод, обладавший равно патриаршей властью, был признан восточными патриархами как брат во Христе, а сам царь, в отличие от англиканской церкви, не претендовал на пост главы церкви. Он выступал в Синоде крайним судьей. Примерно так же, как святой равноапостольный император Константин Великий считался епископом внешних сил церкви. Светская власть царя поддержала и скрепила церковные структуры, обеспечила им возможность развивать духовную деятельность. Выходили указы Петра о запрещении рукополагать в священники лиц, не имеющих духовного образования, об усилении проповедничества, об издании катехизаторских книг. Открылась духовная академия в Санкт-Петербурге, духовные школы в Чернигове, Ростове, Тобольске. А по духовному регламенту, утвержденному Петром, требовалось создавать духовные школы в каждой епархии. Что же касается отношения к сомнительным западным учениям, то не мешает вспомнить эпизод с будущим историком Василием Никитичем Татищевым. Обучаясь за границей, он нахватался передовых теорий, и в России пытался распространять их. Царь, узнав об этом, вызвал Татищева и крепко отлупил дубинкой. Пояснял, не соблазняй верующих честных душ, не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству. Не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы ты был врагом общества и церкви. Но основные события жизни и правления Петра так или иначе оказались связаны с Северной войной. Причины для нее имелись весомые. Мы уже отмечали, что шведы удерживали захваченные русские земли, перекрыв выход к Балтике. А ситуация сложилась вроде бы благоприятная. Русских пригласил поучаствовать в союзе курфюрст Саксонии и король Польша Август. Присоединилось Дания. У поляков и датчан со шведами тоже были свои счеты. Хотя союзники были с русскими далеко не искренними. Намеревались использовать их в качестве пушечного мяса, а претензии всячески урезать. Заранее связали договорами, что к России должны отойти лишь те земли, которые она потеряла раньше. Прибалтика достанется августу. Но эти земли еще требовалось отобрать. А Швеция в то время была куда больше нынешней. Ей принадлежали Финляндия, Карелия, северо-западные районы России, Ингрия, Эстония, половина Латвии, северные области Германии. Шведская армия считалась лучшей в Европе, громила всех противников. До сих пор таранного штыкового удара шведской пехоты, как и ударов тяжелой конницы, не выдерживал никто. Сильным был и шведский флот, господствовал на Балтике. Вдобавок у Швеции тоже имелись союзники. Ее покровительницей издавна выступала Франция. Выделяла крупные субсидии, помогая вооружаться. Но подсуетились и Англия с Голландией. Заключили со Швецией тайный союз. Тоже щедро подкармливали деньгами. У них были свои соображения. Если русские прорвутся на Балтику, начнут напрямую торговать с Европой, это обернется для британских и голландских посредников крупными убытками. А вот в нашей стране накануне войны состояние армии оставляло желать много лучшего. В период правления Федора и Софьи она разболталась. Устарело ее вооружение, тактика. Петр смог оценить это во время азовских походов. А в Европе как раз в это время произошли серьезные изменения в военной науке. Появились ружья нового образца – фузеи. Изобрели штыки, стали ненужными пики, бердыши, алибарды. Но при этом приобрела особую важность строевая подготовка. Сохранять монолитность штыкового строя в атаке, в обороне сомкнутыми сомкнутой мекаре, при поворотах и разворотах. В своей поездке за границу в Великом посольстве Петр увидел вымуштрованные парады в Пруссии, Голландии, Австрии, Саксонии. На царя они произвели сильное впечатление, и он решил создавать новую армию по западным образцам. В ноябре 1699 года по площадям и базарам стали зазывать желающих. Обещали жалования 11 рублей в год. Это было солидно. Записываться в полки хлынули бродяги. Беднота. К тому же Петр повелел распустить многочисленную боярскую дворню. Лакеев, псарей, конюхов. Они тоже потекли в армию. Таким образом сформировали 29 пехотных и два драгунских полка. Офицеров для них навербовали за границей. но... Кого там можно было набрать? В Европе как раз назревала большая война за испанское наследство. Хорошие командиры без работы не сидели. В Россию поехали худшие. Автоном Михайлович Головин докладывал, что многие приехавшие офицеры из-за мушкет не умели взяться. Именно эта армия выступила под Нарву. Вчерашняя домашняя прислуга из-за и кабаков, ничему толком не научившаяся, наряженные в непривычные немецкие мундиры и не понимающие команды иностранных начальников. Когда появился Карл XII, эти же начальники во главе с бездарным герцогом Круада Круи не придумали ничего лучшего, кроме как развернуть войска в одну растянувшуюся линию и ждать. А когда шведский удар прорвал боевые порядки, сразу изменили и поехали сдаваться. Слово Нарва стало синонимом позора. Над Петром и русскими, не умеющими воевать, Хором потешалась вся Европа. Да, почему-то смеялись только над русскими. Хотя еще до Нарвы Карл одним ударом сокрушил Данию и вынудил капитулировать. А после Нарвы не менее легко громил армии поляков, брал их города. Перепуганные паны под диктовку интервентов низложили Августа и провозгласили королем ставленника шведов Станислава Лещинского. Саксонские войска Карл тоже запросто раскидывал. и лучшие боевые качества показывали не они, а русские полки, присланные Петром на подмогу союзнику. Россия, в отличие от Дании и Польши, не была сломлена. Новые части теперь готовила лучше. Царь перебрасывал на шведские фронты старые, опытные полки, стоявшие по южным границам. Их постепенно перевооружали, переучивали по современным методикам. Ну а планы боевых действий Петр продумал весьма грамотно. Пока Карл с основными силами побеждал в Польше, он взялся пробивать тот самый выход к Балтике, ради которого вступил в войну. Поход на него в 1702 году царь начал с берегов Белого моря и начал совершенно необычно для просвещенного XVIII века с паломничества в полюбившийся ему Соловецкий монастырь. Петр получил напутствие у старца Иова. Гвардейские полки построили церковь на Заячьем острове. и молились не напрасно. Штурмом взяли Нотебург, древний русский Орешек. Петр переименовал его в Шлиссельбург, а здесь наши войска получили еще одно благословение. Свыше. Часовой заметил ночью загадочное свечение из стены. Ее взломали и нашли древний чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери. В 1611 году защитники Орешка, погибая в осаде, замуровали его. Теперь он явился. Вскоре удалось овладеть всем течением Невы. В устье царь заложил Петербург. Началось строительство кораблей для Балтики. А города у шведов продолжали отбирать один за другим. Копорье, Ямбург, Дерпт, Нарву. Но и Карл лишь отмахивался от донесений об успехах Петра. Заявлял, что судьба войны будет решаться не в Прибалтике, а в Москве. Его могущество достигло в это время наивысшей точки. Он запросто распоряжался судьбами государств. Европейские монархи трепетали перед ним. Союзник Петра Август изменил, чтобы шведы ему сохранили хотя бы саксонский престол. Даже согласился выдать посла России при своем дворе Паткуля, русских солдат, находившихся в составе его армии. Выплатил шведам колоссальную сумму 5 миллионов триста тысяч рейхстайлеров, предоставил снаряжение и снабжение на 35 миллионов. С Австрией шведы вообще не воевали. но цикнули на нее, и император безоговорочно согласился с их требованиями. В своей империи уравнял в правах протестантов с католиками. В 1708 году Карл выступил на Россию. Планов своих не скрывал. Взять Москву, посадить там марионеточного царька, кого-нибудь из поляков или царевича Алексея, себе забрать Псков, Новгород, Русский Север, Польше отдать Украину и Смоленщину, а остальную Россию. расчленить на удильные княжества. Шведы рвались к решающему сражению. Но Петр избегал его, отступал. Не из-за трусости, как обвиняли его враги. Просто царь не желал рисковать, ставить судьбу Отечества на одну карту. Он решил действовать наверняка. При отходе наши войска изматывали противника арьергардными боями, мелкими наскоками. Вывозили или уничтожали запасы провианта, куража. Дойдя до Днепра и выступив в Могилев, Шведская армия стала голодать, а Карл разгадал тактику царя. Пояснял своим генералам, если идти дальше вглубь России, царь попросту выморит их голодом. Но очень удачно подвернулся изменник Мазепа. Он уже давно навел связи с польским королем и Карлом. Подписал договоры о переходе в их подданство. За это ему выделяли огромные владения на Украине и в Белоруссии. Теперь он зазывал оккупантов на Украину. Обещал заготовить нужные запасы. выставить сорокатысячное войско. Шведы с удобствами перезимуют, а в следующем году, опираясь на такую богатую базу, вместе с поляками и украинцами двинуться на Москву с юга. Карл повернул к Мазепе. Хотя этим замыслом не суждено было исполниться. Украина предателя не поддержала. Казаки и крестьяне остались верны России, прятали от врагов продовольствие. Города запирали ворота и садились в осады. Когда Мазепа открыто объявил своему войску, что поворачивает оружие против царя, оно забурлило. Гетману пришлось удирать от своих казаков. Вместо сорока тысяч он привел к Карлу лишь две тысячи личной гвардии. А резиденцию Мазепы, Батурин, где были собраны колоссальные запасы для шведов, прямо перед носом неприятелей сумел захватить меньшиков с корпусом конницы. Склады были сожжены. Карлу и его армии пришлось зимовать в мелких городках. Кочевать, перебираясь с места на место, мерзнуть в полях. Их продолжали трепать в боях. Они несли потери при штурмах городов и местечек, от морозов, болезней. Падали лошади, расходовался порох. Огромный обоз с продовольствием и боеприпасами вел из Прибалтики генерал Левингаупт, но Петр лично возглавил летучий корпус, выследил неприятельские колонны и разгромил под лесной. Амазепе лозунгами борьбы за свободу удалось соблазнить только буйных запорожцев, заведомо лживыми лозунгами, ведь сам он уже числил себя в подданстве Польши. Его письма к польскому королю были перехвачены, царь распространил их по Украине. Они стали лучшей агитацией против Гетмана. Весной 1709 года Карл садил Полтаву, ошибочно полагая, что в городе он найдет большие запасы пороха, фуража, еды. Гарнизон вместе с жителями отчаянно сопротивлялся, отразил десяток штурмов. Но теперь царь решил не уклоняться от решающей схватки. Русские войска тоже стали выдвигаться к Полтаве. Численность обеих армий оказалась примерно равной – 47-48 тысяч штыков и сабель. Но шведских солдат и офицеров оставалось в строю 30-32 тысячи, причем часть из них была ранеными и искалеченными. Кадровых бойцов в полках разбавили слугами, поставленными под ружьем. Остальные войска были разносортными добавками. Три тысячи мазепинцев, восемь тысяч запорожцев, 8 хоругви вспомогательной кавалерии из Волохов, поляки. Королевская армия по качеству была уже не та, а у Петра были боевые полки, обкатанные и обстрелянные, отлично обученные и вооруженные. По артиллерии превосходство было подавляющим. 102 орудия против 39 вражеских. Тем не менее, Карл вел в себя самоуверенно и задиристо, самолично искал подвиги, гонялся за казаками. В результате был ранен в ногу. Петр, в отличие от него, действовал планомерно, расчетливо. Отвлекая внимание шведов кавалерийскими наскоками, русская армия встала возле деревни Яковцы. Место царь выбрал удобное. Подступы прикрывали леса и болота. Для шведского удара оставался только один подходящий участок а неприятельская армия, обложившая крепость, сама оказалась в положении осажденной. Для защиты русского лагеря строился укрепленный ретаршемент, а единственное направление, по которому противник мог атаковать, царь распорядился дополнительно перекрыть. На промежутке открытого поля между лесами и болотами возводилась линия из шести редутов. Для каждого из них назначалась рота солдат и несколько пушек. Но еще четыре таких же редута Петр приказал строить перпендикулярно к основной линии. Самым опасным был первый массированный удар шведов в штыки и палаши, но сейчас им требовалось проходить между редутами, под огнем, а поперечная цепочка из четырех редутов разрезала строй надвое. Царь не спешил, надеялся, что горячая натура Карла не выдержит, и он атакует первым. Петр оказался прав. В ночь на 26 июня к шведам перебежал немец, вардейский унтер-офицер. Рассказал королю, что к 29-му в русском стане ожидают значительные подкрепления. рассказал о прибытии полка из новобранцев. Но и в штабе Петра, узнав об измене, быстро вычислили, какими сведениями располагал изменник. Прикинули, что противник постарается разбить русских до прибытия подмоги, а нацелить удар было бы логично на необученный полк. Форма одежды у новобранцев отличалась. Они были в мундирах из самого дешевого серого сукна. Царь велел обменяться формой. В сельмяшные мундиры одели один из лучших полков — новгородский. а в шведском лагере пружина уже раскручивалась. Карл собрал генералов, шутил с ними. «Завтра мы будем обедать в шатрах у московского царя. Нет нужды заботиться о продовольствии для солдат. В московском обозе всего много припасено для вас». Вечером армию построили. Короля в носилках таскали вдоль полков. Он потрясал шпагой, вдохновляя солдат. Непосредственное командование он поручил фельдмаршалу Реншельду. Напасть было решено в ночь на 27 июня. Неожиданно. Русские ошалеют, побегут. И все. Однако в русском лагере тоже не спали. Царь подписал в эту ночь приказ. Манил своих воинов не сытным обедом, не трофеями. Писал о родине. И не помышляли бы, что сражаетесь за Петра, но за государство. Петру врученное. За род свой, за народ всероссийский. А Петре же ведайте, что ему своя жизнь недорога. «Была бы жива Россия!» Шведское нападение отнюдь не стало неожиданным. Еще с вечера русские разъезды заметили передвижение врага. К передовым редутам выдвинулась вся кавалерия Меньшикова. Около трех часов Реншильд скомандовал своей конницей атаку. Этот удар был и впрямь страшным. Русские писали, «Шведская кавалерия ринулась с дикой фурией, яростью, чтобы одним порывом смести наше охранение». и влететь в главный лагерь, учинив панику. Но враги напоролись на залпы из редутов. На встречу пришпорили коней драгунские полки. Не только удержали, а отбросили противника. На помощь шведской коннице поспешила пехота. Петр приказывал Меньшикову отойти к основным силам, но тот не мог выполнить приказ. Неприятели наседали, не позволяя оторваться. В рубке был ранен генерал Рене. Под Меньшиковым убило двух лошадей. Шведы подтащили свою артиллерию. Хотя артиллерия у них состояла всего из четырех орудий. Для остальных не было пороха. В пятом часу утра враги захватили два недостроенных редута. Но остальные держались. А задумка царя с линией поперечных редутов сработала. При общей атаке выдвинутые вперед укрепления отрезали от шведских сил правый фланг, конный корпус Шлипенбаха и пехоту генерала Рооса. С редутов их косили огнем. Добавила жару наша конница. Эти части стали откатываться вправо, укрывались в лесу. Петр велел Меньшикову добивать оторвавшуюся группировку. Остальная русская конница под командованием Боура отступала к главным силам. Шведы ринулись следом, уже кричали «Победа!», но им пришлось проходить в промежутках между редутами, под огнем. А Боур отходил таким образом, что провел свои полки вдоль укреплений русского лагеря. Разогнавшиеся неприятели катились за ним, и по ним загрохотали 87 орудий. Они отхлынули подальше от нашей артиллерии, остановились, кое-как приходили в себя. Между тем на фланге Меньшиков завершал операцию в лесу. Конный отряд Шлипенбаха и пехоту Росса отсекли друг от друга, преследовали, окружили. Оба отряда были выбиты и измотаны. Вскоре они сдались, а Петр воспользовался возникшей паузой в битве. начал выводить из раздражемента основные силы. Их строили в две линии. Первый — первые батальоны полков. В затылок им — вторые батальоны. Перед битвой царь распорядился привести чудотворную Каплуновскую Казанскую икону Божьей Матери. Ее носили по полкам, благословляя воинов. Сам царь молился перед ней со слезами на глазах. А шведы даже сейчас не утратили своей самоуверенности. Потрепанный авангард приводил себя в порядок. К нему выдвигалась остальная армия. хотя и ей приходилось маршировать через губительные промежутки между редутами. Петр выехал впереди строя. Громко выкрикнул. За Отечество принять смерть весьма похвально, а страх смерти в бою — вещь всякой хулы достойна. Общее командование он передал Шереметьеву, а сам сделал примерно так же, как Дмитрий Донской на Куликовом поле. Он привел сюда воинов и в предстоящей битве хотел быть вместе с ними. Ускакал к полкам. Первый натиск шведов опять был свирепым. Острие удара было нацелено именно туда, где стоял полк в простых сермяжных мундирах. Карл и решил решили прорезать русскую линию в слабом месте, раздавить новобранцев. Там стояли опытные солдаты новгородского полка, но и им пришлось туго. На их первый батальон навалились сомкнутым кулаком два вражеских, смяли, клинились в строй. Петр сам повел в контратаку второй батальон Новгородского полка. Пуля пробила у царя шляпу, другая попала в грудь, но спас Медный крест. Пуля погнула его, а силы противника быстро надломились. В месиве рукопашной погибали лучшие полки Карла, погибали офицеры, падали в крови отборные солдаты. Другие измучились, дрались из последних сил, но подпереть их было некому. Не могли же их подменить наемные молдаване или запорожцы. Русские ядра и кортечь косили их, а царские солдаты налегали штыками, отжимали и опрокидывали. Яростная битва кипела всего полчаса, и неприятельский строй рухнул. Шведы покатились назад. К месту схватки привезли носилки с королем. Он намеревался поднять дух своих солдат, но угодил в эпицентр катастрофы. Воины бежали. Ошалелый Реншильд, кричал. «Ваше Величество! Ваша пехота погибла! Молодцы! Спасайте короля!» Ядро попало в носилки и разбило их. Карл выпал на землю. Солдаты подобрали его, взгромоздили на чью-то лошадь. Потащили прочь. Где-то шведские части пятились, сохраняя порядок. Где-то не думали уже ни о чем. Остатки полков и батальонов перемешивались толпы, Но даже выбираться обратно в лагерь надо было старой дорогой. Через те же промежутки редутов, под обстрелом. А для русских оказалось неожиданным, насколько быстро сломался враг. Готовились несколько лет. Но в сражении поучаствовала только первая линия. Десять тысяч солдат. Драка кипела полчаса. И еще часа полтора шведы бежали. Выбирались с поля боя. И все. Поле, заваленное вражескими телами. Конница по лесам вылавливала разбежавшихся. Захватила лагерь. Три тысячи вазов с разным имуществом. Всю казну. Два миллиона золотых. С побежденными царь повел себя великодушно. Пленных генералов пригласил на обед вместе со своими сподвижниками. Ему кто-то сообщил о хвастливой речи Карла, обещавшего шведам обед в царском шатре. Петр живо развил тему. «Вчерашнего числа, брат мой, король Карл, просил вас в шатры мои на обед, и вы по обещанию своему прибыли, а брат мой Карл ко мне с вами в шатер не пожаловал. В чем пароль? Слово. Своего не сдержал». Карл и остатки его войск в это время бежали. В преследование отправился корпус Меншикова. Прижал неприятеля к Днепру возле Переволочной. Измочаленные шведы были уже не в состоянии сражаться. 30 июня сдались. Скрыться за Днепром и доскакать до турецких владений сумели только король со свитой. Из 350 человек. Дамазепа с изменившими казаками. Пленных насчитали 22 тысячи. Убитых шведов было 9300. Русских погибло 1345. да еще 1634 защитника и жителя Полтавы. Для офицеров были вырыты отдельные могилы, для рядовых — две братские. Петр плакал на похоронах и сам бросил первую горсть земли, а на месте битвы он повелел строить монастырь. Первыми монахами стали увечные солдаты. Шведская армия, ужасавшая всю Европу, в одночасье прекратила существование. Страшная гроза, нависавшая над Россией, развеялась. Для западных держав Полтава стала настоящим шоком. Отношение к нашей стране мгновенно переменилось до неузнаваемости. Теперь перед ней заискивали, подлизывались и боялись. Поляки тут же прогнали Лещинского, вернули на трон Августа. Что ж, Петр не стал мстить пакостливому другу. Простил его, возобновил союз. Но и царь давал понять иностранцам. Россия стала уже не та. Жульничать и играть своими интересами она больше не позволит. Август заслал своих министров, надеялся подтвердить старые договоренности. Пусть русские берут Карелию и земли на Неве, а прибалтика отойдет к Польше. Но Петр пояснил, что прежнее обязательство перечеркнул сам Август. «Все мои союзники меня покинули в затруднении и предоставили меня собственным силам. Так вот теперь я хочу также оставить за собой и выгоды, и хочу завоевать Лифляндию, чтобы соединить ее с Россией». а не за тем, чтобы уступить ее вашему королю или польской республике. Мало того, в войнах XVII века под владычеством панов осталась правобережная Украина. Петр наметил забрать ее, воссоединить с левобережной. Он поддержал повстанцев полковника Палия, желавшего сбросить польское иго и перейти под власть царя. В правобережных городах стояли русские гарнизоны и уходить не собирались. А царским дипломатам были даны указания, уклоняться от обсуждения статуса правобережья. Отнять поляки все равно не сумеют. К сожалению, Петру удавалось не все. В 1711 году началась война с Турцией. В прудском походе царь и вся его армия попали в окружение. Отчаянно отбивались. Нанесли неприятелю страшные потери. Поэтому все же удалось начать переговоры и заключить мир. Турки позволили русским беспрепятственно уйти на родину. Но условия договора стали очень тяжелыми. Пришлось возвратить султану Азов и Приазовье. Одним из пунктов Россия обязалась не вмешиваться в дела Польши. Турция брала ее под покровительство. Этот пункт перечеркнул проекты присоединения правобережья. Не удавались царю и попытки создавать европейские коалиции. Партнеры играли по собственным правилам. Неизменно предавали. А шведы, благодаря поддержке Англии и Голландии, двурушничеству немцев, датчан и поляков, долгое время упрямились, отказывались признавать утрату Прибалтики и заключать мир. Но Петр наконец-то плюнул на союзников, стал действовать самостоятельно. Решающее слово сказал молодой русский флот. Бил противников у Гангута, Гренгама. Когда царские десанты начали появляться возле самого Стальгольма, шведы поняли, дальше упорствовать слишком опасно. В 1721 году был заключен нештатский мир, закрепивший приобретение России на Балтике. Петру Великому довелось вести не только Северную войну. Он открыл России дорогу в Закавказье. Царская армия совершила поход на Каспийское море. Утвердилась крепостями в Дагестане. Овладела Азербайджаном. Царь продолжал важные административные реформы. Множество уездов и властей распределил по нескольким губерниям. Массу расплодившихся приказов, государственных ведомств, свел в колене, учредил Сенат, высший правительственный и судебный орган. «Да». Петр совершал ошибки, но и исправлял их. Со временем царь значительно менялся, остепенился. Буйные молодые забавы прекратились. Зарубежные очевидцы отмечали, что государь очень сдержанно ведет себя на пиршествах, спиртное употребляет весьма умеренно. Для иностранцев это было удивительно. Любовную связь с простолюдинкой, безродной пленницей, царь не побоялся узаконить в браке, сделать Екатерину императрицей для западных монархов, Такой шаг был вообще неслыханным. Но Петр все меньше оглядывался на Европу. Война во многом открыла ему глаза на истинные качества иноземных специалистов. И еще до Полтавы он подчеркивал в приказах по армии офицеров на ответственные посты, назначать из своих, из русских. Что касается тирании, то царь развернул беспощадную борьбу со взяточниками и казнокрадами. Коралл, невзирая на высоту положения. На виселице оборвалась жизнь сибирского губернатора Гагарина. Умер в тюрьме архангельский губернатор Курбатов. Вице-канцлеру Шарифову на плахе заменили казнь ссылкой и конфискацией всего имущества. Не пощадил и собственного сына. Нередко его изображают поборником старины. Да уж какой старины! Бежал за границу, получил тайное убежище у австрийского императора. Выпрашивал войска не только у австрийцев, но даже у врагов шведов. А в России сторонники Алексея сформировали грандиозный заговор. Причем в нем перемешались совершенно разнородные силы. Представители старого боярства, оскорбленные выдвижением худородных. Разоблаченные воры, вроде начальника адмиралтейства Кикина, прежние сторонники Софьи. И сектанты, хлысты. К ним принадлежали митрополит Игнатий и епископ Досифей, опекавший в монастыре сосланную бывшую супругу царя Евдокию. Алексей писал им из-за границы. Пусть агитируют за него, взбунтуют народ. Россия грозила бывал в новую смуту. и царевич явился с иностранными контингентами. Какую цену назвали бы зарубежные покровители за возведение на трон, представить нетрудно. Откаться от завоеваний в Прибалтике, от Украины и, конечно, уния. Петру пришлось выбирать, кого беречь и щадить, сына или отечество. Он выбрал отечество, оставил потомкам могучую и незыблемую Российскую империю. Царь умирал от тяжелой болезни, в мучениях. Распорядился, чтобы во дворце рядом с его спальней Поставили походную церковь, исповедовался, причастился, помиловал всех каторжников и осужденных, кроме убийцы-изменников. 27 января 1725 года ему стало совсем худо. Он уже ничего не мог говорить, только стонал. Собравшиеся архиереи предложили ему еще раз причаститься. Царь оживился, невнятно произнес пересохшими губами. «Сие едино жажду мою утоляет, сие едино услаждает меня». когда священник стал считать причастную молитву «Верую, Господи, и исповедую, Я, ты и воистину Христос, Сын Бога Живаго», царь вдруг произнес «Верую, Господи, и исповедую, верую, Господи, помози моему неверию». Это были последние слова Петра Великого. Через несколько часов он приставился. Подпись под картиной «Полтавская битва». Подпись под картиной «Строительство Санкт-Петербурга». Художник Георгий Песис.